Реставратор У журналистов есть правило двух источников, и у смородины оно было тоже Если говорить до конца честно, он просто считал, что общение с умными людьми – одно из главных удовольствий в жизни. Утром, прихватив с собой хорошую фотографию и видеосъемку портрета, он заехал к реставратору, рекомендованному Болинским, связи которого в художественной среде были обширными, как грибница у Паганки. Специалист изучил материалы и посмотрел на смородину со смесью усталости и досады. «Если вы понимаете, что это фальшак, зачем пришли?» ну, специалист вашего уровня может подсказать мне, когда и зачем была сделана эта работа. В идеале мне хотелось бы найти того, кто продал ее моей э, дверительнице. Мне нужно узнать, чего она хотела. Спросите у нее». «Это сложновато. Понимаю, я надеюсь на удачу лотерейного типа. Ну а вдруг?» «Да. Человек иногда и сам не может сказать, чего он хотел. Сделано добротно, но не как подделка. Собственно, состарено на отвали, опытный глаз видит это без анализов, а живопись хорошая. Написано не просто старательно, а вчувствованно». Кстати, композиция похожа на портрет бухгалтера императорских театров Павла Васильева. Тот был похож на Пушкина. Только лицо зачем-то в фас развернули. И на Пушкина получившийся субъект не так похож, если только бакенбардами. Зачем было лицо переделывать? Ощущение, как будто автор решил стать художником той эпохи и писал лицо с эскиза или фотографии. Шансов найти его у вас мало. Такие диогены из бочек сейчас в лучшем случае такси водят. Училище, потом 7 лет института и абсолютная ненужность. Арбатские картинки покупают, еще коллажи ученические. А художники не нужны никому. А живописцу нужны мастерская, материалы и очень много времени. Сегодня, если у него нет денег или связи, он, скорее всего, не выплывет». «А насколько это вообще возможно, стать как художник пушкинской эпохи?» Реставратор выдержал паузу и спросил, «Вас интересует мое мнение или то, что я сказал бы на камеру?» «Ваше мнение?» «Художников всегда мало, меньше, чем владеющих кистью. Другое дело, что разница это заметна в Москве, ну, примерно пятерым. А так ничего особенного в художниках того времени нет».